День пятнадцать. Снова Тронхейм и отъезд в Осло. Когда Мария ушла на работу, мы не слышали, потому что спали, как убитые. Разбудили нас звонки от моего брата Миши и мамы. Мы поболтали с ними, позавтракали, я вымыла посуду. Нас ждал Тронхейм. По совету Марии мы решили посетить район Бакландет. По дороге нам встретился университетский городок, похожий на Хогвартс. И вот мы добрались до форта короля Кристиана, где кроме нас обреченно бродила группа русских школьников. Несмотря на осеннее солнце, было все же достаточно прохладно. Мы спустились к набережной покормить уток и наблюдали нешуточную утиную потасовку, разгоревшуюся из-за хлеба. Перейдя по красивому старому мосту с деревянными красными арками, мы отправились на вокзал распечатывать билеты на ночной поезд до Осло. Позже от Марима узнали, что этот старый мост называют мостом счастья. Я помню сделанную мной фотографию Дэна. Он в самом деле выглядит очень счастливым на мосту с красными арками. На вокзал мы добирались незнакомыми и порой довольно узкими улочками. Набережная сильно напоминала Амстердам. Такие же деревянные цветные дома на почерневших от времени подпорках. По пути домой мы снова зашли в частную галерею. Как я поняла, в Норвегии их великое множество. Таких маленьких музеев с бесплатным входом. Иногда там попадаются очень интересные работы. Нашим планом на вечер было испечь блинов и нарисовать картинку для гостевой книги Мари. С темой я определилась. Увиденная сегодня норвежская набережная. Правда, мука для блинов оказалась темноватой, а масло — рапсовым. Когда картинка была готова, а блины аппетитной горкой возвышались на столе, мы задались вопросом, где же, собственно, Мари? Она пришла в седьмом часу, что довольно поздно для норвежцев, была голодна и с удовольствием отведала блинов. Мы поболтали о том, о сём, и Мари поделилась со мной рецептом ванильных вафель. Ванильные вафли. Четыре яйца. Двести двадцать пять грамм сахара. Один стручок ванили разогреваем на паровой бане, помешивая в течение примерно 5 минут. Затем смешиваем все в блендере. Добавляем 290 г муки и 1 чайную ложку соды. Все перемешиваем и выкладываем на противень, чтобы получилось по 5 кружков в ряд, всего 25 штук. Запекаем в духовке при температуре 190 градусов 10-15 минут. Как только вафли начнут подрумяниваться, вынимаем. Пришло время собираться на вокзал. Когда мы распрощались с Мари и по уже знакомой нам крутой горе двинулись вниз, на небе засияло северное сияние. Усевшись в ночной поезд, мы уснули в ожидании встречи со столицей Норвегии.